Эпилог. Олеся Константиновна взяла мою рукопись, и книга благополучно появилась на свет под названием Топиры для Деда Мороза». Увы, никаких премий я за нее не получила, но радость от того, что в марку меня считают своим автором, была настолько велика, что я забыла обо всех своих амбициях. Линда, узнав о том, что Вася, подрабатывая Дедом Морозом, не убила мужа, так поколотила слегка и отпустила живым. Кстати, я набралась смелости и рассказала Линде правду о Баксе. Сейчас кот уже опушился и чувствует себя прекрасно, но на унитаз все равно садится мордой к бачку. Зина, услыхав о том, что сделал ролик, попала с инфарктом в больницу. Хоть она и была пофигисткой, готовая ради денег на все. известие о том, что юноша, называвший себя ее сыном убийца, подкосила несчастную. Впрочем, скорее всего, она поправится. В отношении Луизы Иосифовны подобных радужных перспектив нет, вдова-конструктора, большую часть жизни проведя в страхе, окончательно лишилась рассудка. Почему она год назад решила отправить Ирине Маловой открытку а якобы грозившей той опасности, осталось неизвестно. Скорее всего, это было одно из проявлений ее болезни. Никто не знает, и куда исчезла девушка с необычным именем Верлинда. Олег пытался найти ее, но не смог. След оборвался, убежав из дома и бросив мать, Верлинда словно в воду канула. Надеюсь, она все же жива и когда-нибудь узнает правду. Марк Матвеевич не был ее отцом. и Ирина не убивала Нику, она повинна в другом преступлении. Мечта Андрея Архиповича сбылась, он теперь живет в деревеньке около кладбища, на котором похоронена Нюра. Олег постарался и выбил бывшему актеру место в колонии, которое расположено близ села. Кутякин служит в зоне библиотекарем, а я выполнила свое обещание, получив гонорар, поставила Нюре памятник с оградкой, хотя обещала кованную решетку. Ролика судили, и мне пришлось участвовать в процессе. Во время слушания дела парень вел себя изумительно, выглядел интеллигентным юношей, ни за что попавшим на скамью подсудимых. Психиатры признали его в меняемом ходе, отметили в заключении, что психика ребенка была подвергнута слишком большим испытаниям. Сначала мать велела ему притворяться Кости Прохоровым, потом Роландом, сыном Зинаиды. Объясняла она необходимость этих перевоплощений смертельной опасностью, нависшей над жизнью Матвея, и он подчинялся, скрывался, слушал мать, ну, а потом навсегда остался с Зиной. Удивительно, что мальчик тоже не двинулся умом, хотя, услышав его последнее слово на суде, я была в шоке и подумала, что психиатры ошиблись. все таки скрипач не совсем нормален. Ролик встал и заявил. Я избран богом, талант мне дан свыше, и я не имею права закапывать его в землю. Деньги были нужны мне на хорошую скрипку и начало сольной карьеры. Отпустите меня, я поцелован ангелом, мне все можно. Остальные никто, просто пыль. Кому нужна Ася, какой от нее толк? А я принесу людям истинное искусство. Судья покачала головой и объявила приговор. Двенадцать лет в колонии строгого режима. Но мне до сих пор кажется, что совершена ошибка. Ну, не может психически нормальный человек делать подобные заявления. Кстати, о деньгах. Луиза отдала сыну ключ. Еще он получил письмо с шифром и названием банка. Но вот беда. Такого хранилища ни в Швейцарии, ни в другой стране мира нет. То ли Марк Матвеевич ошибся, то ли его самого обманули то ли Луиза потеряла часть нужной информации. Может, где-то и лежат невостребованные капиталы конструктора-предателя, но найти их не представляется возможным. В самом гадком настроении я вышла из здания суда и двинулась по проспекту, на глаза попался магазин. Решив слегка развеяться, я вошла внутрь и остановилась около отдела, где торговали аксессуарами. Взгляд упал на симпатичную вязаную шапочку, серо-белую, с ушками. Можно посмотреть эту вещицу? спросила я. Продавщица с улыбкой подала мне головной убор. Я повертела ушаночку, потом, нацепив ее на голову, глянула в зеркало. Честно говоря, шапка смотрелась странно. Уши были слишком короткие, не имели завязочек, и из них почему-то торчали два довольно больших колечка. «Согласитесь, это неудобно, кольца будут холодить шею. Еще у ушанки практически не имелось дна». Передние и задние половинки были сшиты в стык, и головной убор торчал на макушке колом. Вроде ничего, с сомнением пробормотала я, оглядывая себя в зеркало. Вообще-то, я хотела вязаную шапочку такого цвета, вот фасончик подгулял. Впрочем, если вместо колечек пришить тесемочки, почему она такая узкая? У меня голова маленькая, и то с трудом влезла. Продавщица хихикнула. Вообще-то, производители не для головы это шили. «А для какого места еще можно приспособить шапку?» — обозлилась я. Торговка закашлялась. «Женщина!» — ядовито сказала она. «Простите, но вы натянули на себя сумку». «Что?» — удивилась я. «Вот, видите, ценник. Редикюль вязаный. Очень модный аксессуар, но никак не для башки. Ой, мама, вы так прикольно смотритесь!» Не сумев и далее сохранять вежливо отстраненный вид, продавщица зашлась в припадке смеха. Я, покраснев, вздернула вязаное изделие, бросила его на прилавок и побежала прочь из лавки. Нацепить на голову торбу и сердиться, что та плохо сидит. Ну, почему со мной вечно происходят идиотские истории? По какой причине я всегда влипаю в кретинские ситуации? Сейчас продавщица, хохоча во все горло, рассказывает товаркам о покупательнице, которая самым серьезным видом натягивала на голову сумку. И точно, вон там, за большой витриной, собралась стайка девушек в форменных костюмах, у всех на устах улыбки. Ну почему я не способна, как все нормальные люди, сначала обдумать действие, а потом совершить его? Или не зря Олег говорит. Умным можно стать запросто, а вот дураком нужно родиться. Вспомнив про мужа, я побежала к метро. Слава богу, я извлекла правильный урок из случившегося. Больше никогда не стану обижаться на супруга и ревновать его. Сейчас куплю мясо и сделаю домашнюю буженину. Кстати, девочки, если кто-то из вас сетует на то, что супруг к вам охладел, могу дать отличный совет. Милые мои, ни один мужчина не останется равнодушным к вам при виде вкусного ужина. Чувства следует подогревать на кухонной плите, а не на огне злобы и ревности.